Борис Зайцев, Надежда Теффи, Городок Зайцев Борис Константинович, 1881-1972 годы, прозаик-меморист. Сын горного инженера, учился в Московском высшем техническом училище, из которого был исключен за участие в студенческом движении, 1899 год затем обучался в Горном институте Петербурга и на юридическом факультете Московского университета. В 1901 году произведения Зайцева прочитали в рукописи Чехов и Короленко, отметили дрование начинающего литератора. В 1921 году Зайцев был избран председателем Всероссийского союза писателей. В 1922 году эмигрировал Первоначально обосновался в Германии, а затем в Италии, с 1924 года жил в Париже. Зайцев дебютировал рассказом «В дороге», 1901 год, появившимся в газете «Курьер». Первый сборник рассказов напечатан в 1906 году, затем последовали «Повесть Аграфена», 1908, «История жизни крестьянки», «Роман дальний край», 1913 год, Из эпохи революции 1905 года и последующих лет, Голубая звезда 1918 год и жизни московской интеллигенции и другие первая значительная вещь, созданная в эмиграции, роман Золотой Узор первоначально печатался в современных записках в 18 номерах с 1923 по 25 годы. Отдельное издание вышло в Праге в 1926 году. Явственно звучит религиозная христианская нота в книгах «Преподобный Сергей Радонежский, 1925 год», «Дом в Пасси, 1935 год», «Странное путешествие, 1927 «Повести Анна, 1929 годы» и других. Значительный интерес представляет книга «Воспоминания Москва, 1939 год», а также автобиографическая тетралогия Путешествие глеба Глеба», тишина «Тишина», юность «Юность», и «Древо жизни», «1953-й» годы. Много печатался в периодике. Особняком стоят отзывы Зайцева о книгах «Солнечный удар» Ивана Бунина, «Современные записки», 1927 год», номер 30 Цивцев «Сивцев-Вражек» Михаила Соргина, «Современные записки», 1928 год, номер 36, и другие. Их немного, всего шесть. Но два из них посвящены произведениям Надежды Тэффи, Публикуемый нами был напечатан в номере 34 современных записок, 1928 год.